Глава 23. Была, не была. Шитов чуть не силком заставил Райдела пристегнуться к Шевете Вашингтон наручниками, и наручники дал свои, Беретовские, точно такие же, как у Ноксвиллской полиции. Сказал это, чтобы у них с Орловским руки были свободные, на случай, если местные заметят, что девушку арестовали и захотят ее отбить. Арестовали? А где же тогда Миранда? «Да, девицы и не сказали даже, что вот значит, ты теперь под арестом». Райдел твердо решил, что так прямо на суде и выложит, что не слышал никакой Миранды. Хотя все время находился рядом, и давись они конем. Не было еще заботы, лжесвидетельствовать ради каких-то там раздолбаев. В академии каждый, считай, день капали курсантам на мозги, что на полицейских ложится колоссальная ответственность, и как они должны себя вести — Так вот эти, прости господи, крутые ковбои, христоматийный пример, как не нужно себя вести. А с другой стороны, именно ведь такими и представляют себе люди копов. Именно такого поведения ожидают от них, сознательно или бессознательно. И все это связано с мифологией. Так объяснял один шибкоумный лектор. Мифология, она страшная сила. Взять, например, синдром преподобного Малкахи. Это когда кто-нибудь держит заложника в запертом помещении и копы решают, что же им такое делать, и все они видели этот фильм про Патера Малкахи и начинают действовать соответственно. Ясно говорят, понятно, нужно привести сюда священника, нужно привести родителей этого парня, а я пойду туда без оружия и постараюсь его уговорить. Слово за слово, а потом какой-нибудь герой и вправду кладет ствол на землю. И идет этого психоуговаривать со всеми вытекающими последствиями. И все по одной единственной причине. Он забыл, что жизнь не похожа на кино, совсем не похожа. Но это редкий случай, чаще бывает наоборот. Живой коп начинает подражать крутым телевизионным копам. Проходит какое-то время, и ему не нужно даже подражать, он и вправду становится таким вот ковбоем. Несмотря на все, чему его учили, несмотря на все предупреждения. А иностранцы вроде тех же Шитова и Орловского, на них эта телевизионная хрень действует еще сильнее. Да хоть на одежду взглянуть, сразу видно, с кого они узоры пишут. Добраться бы до душа, до горячего душа, чтобы почти как кипяток, и терпеть, пока хватит сил или пока вода в кране не кончится. Вытереться, надеть новые совершенно сухие шмотки, и сесть по-человечески в своей комнате, в свое кресло. Орбэби наверняка заказал уже новому сотруднику номер в какой-нибудь гостинице. Или сам заказал, или Фредди своему поручил. Позвонить, чтобы прислали пару клубных сэндвичей и пяток этих длинных бутылок мексиканского пива. В Лос-Анджелесе оно везде есть, так и здесь, наверное, тоже. В ведерке со льдом. Посмотреть телевизор, включить, скажем... А там как раз валипших копов показывают. Позвонить Саблету, почесать языком, рассказать ему, какой тут бардак в этой ихней Северной Калифорнии. Саблет не переносит яркого света и старается работать ночью. Так что одно из двух. Либо он сейчас в патруле, либо смотрит свои старые фильмы. Смотри, куда идешь. Рывок за наручники чуть не опрокинул его на мостовую. «А?» — пришел в себя Райдл. Они с Шеветой огибали вертикальный стояк с разных сторон. Прости. Шевета хмуро промолчала, и все-таки, но ну, никак не смотрелась она на девицу, способную полоснуть мужика по горлу и вытащить его язык наружу сквозь непредусмотренное анатомией отверстие. Правда, вот нож? А что, собственно, нож? Ведь нельзя же каждого, у кого в кармане нож, так вот сразу считать за убийцу. Кроме ножа, Шитов вытряс из нее карманные телефоны эти долбанные очки, из-за которых весь переполох. Точно такие же, как у великого сыщика, и футляр такой же. Теперь очки у него во внутреннем кармане брони, увидев их русские прямо кипятком в потолок от радости. И даже боялась она не так. Душные волны страха, исходящие от пойманного преступника, не перепутаешь ни с чем, для этого и опыта никакого не надо. А тут скорее ужас затравленной жертвы. И это при том, что она сходу призналась Шитову, что да, украла я эти очки. Прошлым вечером в гостинице этой самой в Морисе во время пьянки. И никто ведь из русских ковбоев и слова не сказал про убийство и вообще про мужика этого зарезанного Бликсом там или как. Подумать, если так, они ни в чем ее не обвиняли. Ни в убийстве, ни в воровстве даже, вообще ни в чем. А она говорила, что кто-то там убил какого-то Сэмми. Может, Сэмми это и есть тот немец, зарезанный? А русские словно не слышали и сами ничего не ответили. И Райделл рот заткнули, и она теперь тоже молчит. Но разве что огрызнется иногда, прикрикнет, когда он начинает засыпать на ходу. Дождь закончился, ветер стих, но большого оживления на мосту не наблюдалось. Да и то сказать странно было бы, если бы сейчас в невесть какой час ночи все повыскакивали наружу и начали устранять причиненный непогодой ущерб. Однако кое-где зажегся свет, какие-то люди сгребали с мостовой воду и мусор. И пьяные. Уж без них-то, конечно, никак. Круто уторчавшийся на плесуне мужик, во всяком случае, он непрерывно разговаривал сам с собой, молотил языком со скоростью тысяча слов в минуту. Пристроился в хвост процессии и так и плелся следом, пока Шитов не развернулся и не прошипел, что, мол, уторчался мудила, так и уматывай нахрен, Вокленд. А то искрошу тебя к такой-то матери в капусту. И все это со стволом в руках. Мужик вылупил глаза и послушным без спору, повернул назад. Да и кто бы на его месте спорил, а Шитов оглушительно заржал. Участок моста, где час назад или два... Сколько же времени прошло. Стояло в нерешительности Шевета Вашингтон, был освещен несколькими фонарями. Райдл споткнулся о какую-то доску, взглянул вниз и только теперь заметил на ногах девушки черные десантные ботинки. Один к одному, как его собственные. И тоже, небось, с кевларовыми стельками. «Классная обувка», — уважительно прокомментировал он и тут же смутился. Швета взглянул на него как на психа, на ее щеках блестели слезы. — Заткнись, мудила! — рявкнул шагавший рядом Шитов. Ствол пистолета болезненно ткнул Райдала в ямку между челюстной костью и правым ухом. — И чтобы больше ни слова. Райдал скосился на русского придурка, подождал, пока рука с пистолетом уберется, и только тогда кивнул. — Окей. Весь дальнейший путь прошел в полном молчании. Райдел украдкой поглядывал на Шитова и решал в уме сложную задачу. Когда начистить морду этому сучему потроху? Сразу, как расстегнут наручники? Или чуть погодя? В тот момент, когда Шитов вытаскивал свою долбанную пушку из Райделова уха, Райдел заметил через его плечо какого-то парня. Заметил безо всякого интереса. Ну, парень себе и парень. Высокий, крепкий, длинноволосый, вылез из узкой, не шире фута двери, и даже не дверь то а щель какая-то, вылез и стоит, моргает, то ли от яркого света, то ли от удивления. Райдл не относился как-нибудь там по-особому ни к эмигрантам, ни к черным, ни к голубым. Пусть себе хоть зеленый вкрапинку, был бы человек хороший. Это, к слову сказать, сильно выручило его при поступлении в полицейскую академию. Прогнали его через все ихние тесты, увидели, что не расист парень, не вот настолько не расист, и взяли, несмотря на очень грустные отметки, в школьном аттестате. райдел и вправду не был расистом, только не из каких-нибудь там идейных соображений, а так, по житейскому смыслу. Но на кой спрашивается быть расистом, если от этого никакой радости, одни заморочки? Ясно же дело что люди никогда не вернутся назад, не будут жить, как жили когда-то, а даже и случись такая невероятная вещь, что бы в том хорошего? Тогда бы, небось, не по одной станции долбили пятидесятничный хэвэ а по всем двадцать пять часов в сутки. И кто бы, спрашивается, жарил монгольский шашлык? Да и вообще, что толку думать о такой бредятине, когда в белом доме сидит черная баба? однако сейчас когда они с шаветой вашингтон пробирались между бетонных надолб взмахивая руками в идиотском общем ритме не дать не взять детский сад на прогулке черт бы побрал эти наручники райделл не мог не признать что некоторые конкретные эмигранты и негры его достали сильно достали и уор бэйби с его вселенской скорбью и постной как у телевизионного проповедника Харри, и Фредди этот самый технический в рот его и в ухо консультант. Отец, царствие ему небесное, на дух не переносил таких вот типов, скользких и хитрожопых. Ублюдки сраные, так он их называл, любимое папашино выражение. А Ушитов и Орловский, посмотришь на них и сразу поймешь, что имел в виду дядя, который в Африке воевал, когда рассказывал про дубин, у которых голова хрящом проросла. И вот он, пожалуйста, Фредди, тот драгоценный, привалился задницей к радиатору Патриота и дергает башкой в такт какой-то там из наушников мелодии, а по краям его кроссовок бегут красные буковки, слова песни или там что. Этот-то под дождь не вылезал, в машине отсиделся. Вон ведь все у него сухонько, и рубашка эта пистолетная, и необъятные парки, и начальничек его «Уэр Бэйби». В стеганом этом пальто и в шляпе, нахлобученный почти на глаза. Почти на эти сраные ВС-очки. Широкий, как шкаф, только нормальный шкаф сам по себе стоит, а этот на тросточку опирается. Нос к носу с патриотом стояла неприметная такая серенькая машинка размером с океанский лайнер. Армированные покрышки и графитовая решетка на радиаторе прямо-таки кричали каждому любопытному. Коповозка! И любопытные были, несмотря на поздний или уже ранний час. Они стояли среди бетонных надолб, сидели на ящиках и продуктовых тележках. Дети, пара мексиканок, поварихи, наверное, судя по волосам, с затянутым сетками. Крепкие угрюмого вида мужики в грязных робах опирались на лопаты и швабры. Никто не подходил особенно близко, просто смотрели. «И все». На лицах подчеркнутое безразличие, обычное поведение людей, наблюдающих за работой копов. На переднем пассажирском сидении полицейского броненосца клевал носом еще один блеститель закона. Русские сомкнули строй и зажали Райдала и Шевету в плотные клещи. Райдал чувствовал, что собравшаяся толпа их нервирует. А вот нехрен было выставлять свою машину на всеобщее обозрение. Теперь, когда Шитов шагал совсем рядом, стало слышно, как поскрипывает под его рубашкой броня. Он благоразумно припрятал пистолет и, как и подобает настоящему ковбою, не выпускал изо рта китайскую «Мальборо». И куда же теперь? В полицейскую машину? Да нет, вроде бы к патриоту. Лучезарная улыбочка Фредди прямо напрашивалась на хороший удар каблуком, зато у глядел на приближающуюся процессию с чуть ли не большей, чем обычно, скорбью. «Снимите с меня эту хрень!» Райдл сунул Орбэйби под нос, охваченный тонким стальным ободком запястья. Рука Шеветты Вашингтон дернулась вверх. Стоило зрителям заметить наручники, как их безразличие словно ветром сдуло, послышался негромкий угрожающий рокот. Орбэйби повернулся к Шитову. Добыл? — Да, — Шитов похлопал себя по груди. — Здесь они, как миленькие. — Вот и прекрасно, — кивнул Орбэйби. Он взглянул на Шевету, на Райдала и, наконец, повернулся к Орловскому. — Сними с него наручники. Орловский взял Райдала за запястье и сунул в прорезь наручника магнитный ключ. — Садись в машину, — скомандовал Орбэйби. — Они не читали ей Миранду, — запротестовал Райдел. «Садись в машину. Ты же у нас водитель, или забыл?» «Скажите, мистер Уорбэйби, она что, арестована?» Фредди мерзко хихикнул. Шеветта протянул Орловскому свое все еще закованное запястье, но тот уже засовывал магнитный ключ в карман. «Райдл!» Печально вздохнул Уорбэйби. «Садись в машину. Мы тут больше не нужны». Правая дверца серой машины распахнулась. «Полицейский!» Полицейский, дремавший прежде на пассажирском сиденье, вышел наружу и потянулся. Черные ковбойские сапоги, длинный угольно-черный плащ, светлые волосы, не короткие и не длинные, от уголков рта глубокие, словно стамеской вырубленные морщины, бесцветные водянистые глаза. Тонкие губы широко разошлись в улыбке, сверкнули искорки золота. «Это он!» Голос Швет и Вашингтон срывался. «Он убил Сэмми!» И тут высокий длинноволосый парень, тот самый, которого Райдел видел на мосту, только теперь он был на велосипеде, с разгона врезался в спину Шитова. Старый ржавый велосипед с крепким стальным багажником перед рулем тянул на добрую сотню фунтов. Столько же, а то и больше, весил металлолом, набитый в глубокую корзину переднего багажника. Еще две сотни — сам лихой велосипедист. Шитов негромко хрюкнул и рухнул на капот патриота. Фредди подпрыгнул, как ошпаренная кошка. Длинноволосый парень, похожий сейчас на взбесившегося медведя, перелетел через руль, упал пал Шитова сверху и начал молотить его мордой о капот. Рука Орловского метнулась к пистолету. Но в тот же момент Шавета выхватила из ботинка отвертку и саданула его в спину. Бронежилет, конечно, не прошибла, но от удара коп качнулся. Безгильзовые боеприпасы и плавающий затвор обеспечивают невероятную скорострельность. Надсадный душераздирающий вой, издаваемый современным оружием при автоматической стрельбе, ничуть не похож на ритмичный перестук древних пулеметов и автоматов. Первая очередь ушла в темное ночное небо. Шевета Вашингтон повисла на правой руке Орловского. Орловский попытался повернуть ствол в ее сторону, но не сумел. Вторая очередь полоснула в сторону моста. Из толпы раздались испуганные крики. Люди хватали и прятали детей. У великого сыщика отвалилась челюсть. Он явно не верил своим глазам. Орловский снова попытался вырвать руку из Шеветиной хватки. Райдел стоял прямо за его спиной, и это было снова как тогда с Кеннетом Терви, или когда Громила выносил ворота Шонбруновской усадьбы. Он ударил Орловского ребром ботинка по голени, тот рухнул, и третья очередь ушла вертикально вверх. Фредди попытался схватить Шевету и едва успел прикрыться драгоценным своим компьютером. Отвертка пробила тоненький чемоданчик насквозь. Рэдди уронил его на землю, истошно завопил и отпрыгнул. Райдел поймал на лету расстегнутый наручник тот самый, который висел недавно на его собственном запястье и дернул. Открыв правую дверцу патриота, он пролез на водительское место и втащил следом за собой Шевету. Длинноволосый все еще продолжал выяснять, что прочнее, русская голова или американский металл, ключ зажигания. Райдел заметил на капоте радиотелефон и ВС-очки, вывалившиеся из кармана Шитова. Опустить стекло, схватить телефон и тускло-серый футляр поднять стекло. Короткая очередь прошла длинноволосого, смела его на землю. Врубая задний ход, Райдел снова заметил того, золотозубого, из коповозки. Золотозубый стоял, широко расставив ноги и водил из стороны в сторону стволом. Правая рука сжимает оружие. Левая сжимает запястье правой. Все, как учили в академии. Корма патриота врезалась в какое-то препятствие. Шитов слетел с капота за компанию с ржавыми цепями и обрезками труб. это все еще рвалась наружу. И что же это она там забыла? Так что Райдалу приходилось придерживать ее за наручник и крутить баранку одной левой. Затем он выпустил наручник, чтобы перевести передачу с заднего хода на передний. И тут же вцепился в него снова. Следующим номером программы Райделл бросил Патриота на Золотозубова. Тот настолько увлекся стрелковыми упражнениями, что едва успел выскочить из-под колес. Шевета оценила, наконец, ситуацию и захлопнула дверцу. Патриот проскочил в каком-то дюйме от края моста и едва не врезался в хвост огромного оранжевого мусоровоза. Последняя картина, которую Райделл увидел в боковом зеркальце, выглядела почти нереально как обрывок горячечного вреда, а потом намертво врезалась в его память. Громада моста, похожая на затонувший, опутанный водорослями корабль на заднем плане, предрассветное, чуть сереющее небо, на переднем громоздкая фигура великого сыщика. орбеби шагнул раз, другой и ткнул тростью в направлении удаляющегося патриота. Сейчас он сильно напоминал фокусника или волшебника, манипулирующего своим волшебным жезлом. Затем нечто, вылетевшее из трости, вышибло заднее стекло патриота. Райдл заложил такой крутой правый вираж, что чуть не перевернул машину. — Господи! — Шаветта говорила медленно, недоуменно, словно только что проснулась и не совсем еще воспринимает окружающее. — Что это ты делаешь? Райдл не знал, что он делает. Он просто делал.